Стареющий вождь, ни минуты не колеблясь, как и надлежит старому пахану, решает их ликвидировать. Всех — Молотова, Ворошилова, Жукова, Берия, Кагановича и Маленкова. Всех, кто еще не умер своей смертью, как Жданов и Щербаков. В начавшемся новом яростном процессе самоликвидации гибнет сам вождь. и большинство его сообщников. Они гибнут, а операция «Гроза» остается. Она принимает новые формы, неоднократно ставя мир на грань термоядерной катастрофы. Снова миллионы солдат и десятки тысяч танков вибрируют на линии противостояния, где любая искра может в любой момент перерасти в новый мировой пожар. Жирные красные стрелы грозы дотягиваются до Кубы, Эфиопии, Йемена, Анголы, Камбоджи и Вьетнама. Сюда оставляя миллионы убитых, умерших от голода, сгнивших в лагерях. Запущенный Сталин в великий маховик милитаризации продолжает ковать новые и новые горы оружия, затопляя им страну и весь мир. Но снова начинает набирать скорость, незамеченный из-за ошибки в третьем знаке процесс самоликвидации. Оказывается, и милитаризация страны может продолжаться до известного предела. Лихо проскочив этот предел, Сталинская империя рушится, рассыпается, и ее обломки, стремительно летящие вперед, время. выметает на обочину истории. 30 и 31 августа 1994 года бывшие советские, а ныне российские войска окончательно покидали территории Германии и Прибалтики. Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль Делали все возможное, чтобы придать этому событию хоть какую-то торжественность. Было грустно, потому что в прошлое уходила целая эпоха. Ровно через 55 лет после своего начала операция «Гроза» закончилась. Навсегда ли Санкт-Петербург Весна-лето 1993 года. Послесловие, которое вполне могло быть предисловием. 57 лет назад, 22 июня 1941 года, на нашу страну обрушилась очередная национальная катастрофа Трагедия, масштабы которой вряд ли когда-нибудь забудутся. Катастроф было немало в тысячелетней истории России, но после 1917 года национальной трагедии пошли кровавой чередой одна за другой. Трагедия гражданской войны, трагедия коллективизации, трагедия большого перманентного террора, И, наконец, трагедия 22 июня 1941 года, перешедшая в страшную трагедию тотальной войны, небывалой по жестокости и жертвам. В сущности, все это были трагедии операции «Гроза», задуманные еще Лениным и доведенной до четкого практического плана Сталиным. И именно операция «Гроза» вела страну от одной катастрофы к другой, пока не уничтожила ее окончательно. Каждая из перечисленных катастроф пожирала миллионы людей, сокрушала экономику, калечила души чудом уцелевших, не давая стране вырваться из ядовитой биосферы самого мрачного средневековья, куда ее насильно затолкали большевистские вожди. Операция «Гроза» неразрывно связана с именем ее главного вдохновителя и разработчика, одержимого навязчивой идеей мирового господства, великого вождя всех народов, товарища Сталина. Величие Сталина заключается именно в том, что он был подлинным мастером смерти.